В России до введения христианской веры первую степень между идолами занимали Пирун, бог молнии, которому славяне еще в шестом веке поклонялись, обожая в нем верховного мироправителя. Кумир его стоял в Киеве на холме вне двора Владимирова и в Новгороде над рекою Волховом. Был деревянный, с серебряную головою и с золотыми устами. Литописец именует еще идолов Хорса, даже Бога Стрибога, Самаргла и Мокаша, не объявляя, какие свойства и действия приписывались им в язычестве. В договоре Олега с греками упоминается еще о Валосе, которого именем и Перуновым клялись россияне в верности, имев к нему особенное уважение, ибо он считался покровителем скота, главного их богатства.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 То есть великий лада. Такое же обыкновение даны не существует в деревнях наших. Молодые женщины весной собираются играть и петь в хороводах лада-ди-ди-лада. Лада. Мы уже заметили, что славяне охотно умножали число идолов своих и принимали чужеземных. Русские язычники, как пишет Адам Бременский, ездили в Курляндию и Самогитию для поклонения кумиром.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 Купалу Богу земных плодов жертвовали перед собиранием хлеба 23 июня в день святой Агрепины, которая для того прозвана в народе купальницей. Молодые люди украшались венками, раскладывали в вечеру огонь, плесали около него и воспевали Купало. Память всего идолослужения сохранилась в некоторых странах России. где ночные игры деревенских жителей и пляски вокруг огня с невинным намерением совершаются в честь идолоязыческому. В Архангельской губернии многие поселенцы 23 июня топят бани, настилают в них траву купальницу, лютик, и после купаются в реке. Сербы накануне или в самое Рождество Иоанна Предтечи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 под окнами богатых крестьян величают хозяина в песнях, твердят ими коледы и просят денег. Святосшные игрыщи и гадания кажутся остатками сегоязыческого праздника. В суеверных преданиях народа русского открываем также некоторые следы древнего славянского богопочитания. Данные простые люди говорят у нас о леших, которые видом подобным сатирам живут, будто бы в темноте лесов.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 а славяне только боятся. Первые обожали красоту и приятность, вторые одну силу. И еще недовольствуясь собственным противным видом и стуканов окружали их гнуснейшими изображениями ядовитых животных, змей, жаб, ящериц и прочие. Кроме идолов немецкие славяне, подобно Дунайским, обожали еще реки, озера, источники, леса.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 У многих народов славянских были заповедные рощи, где никогда стук секира не раздавался и где самые излейшие враги не дерзали вступить в бой между собой. Лес города Ретры считался священным. Жители Штеттинские поклонялись ореховому дереву, при коем находился особый жрец и дубу, а Юленьские богу обитавшему в дереве обсечённом.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 Славяне обожали еще знамена и думали, что в военное время они святее всех идолов. Знамя бальтийских вендов было отменной величины и пестрое, стояло обыкновенно в святовидовом храме и считалось сильную богиней, которая воинам, идущим с ней, давала право не только нарушать законы, но даже оскорблять и самих идолов. Датский король Вальдемар сжег его в Арконе,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 Деревянный храм Арконский был срублен весьма искусно, украшен резьбой и живописью. Одни врата служили для входа в его ограду. Внешний двор, обнесенный стеною, отделялся от внутреннего только пурпуровыми коврами, развешанными между четырьмя столбами, и находился под одной с ним кровлею. В святилище стоял идол, а конь его в особенном здании, где хранилась казна и все драгоценности. Храм Арконский,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 что на холме Киевском и на берегу Волхова, где стоял Пирун, были храмы, конечно не огромные и не великолепные, но сообразные с простотою тогдашних нравов и с малым сведениям людей в искусстве зодческом.